Глава двадцать седьмая. Разоблачение. Алекс вынырнул из чаши фонтана и сплюнул золотую рыбку. Ему повезло, что фонтан оказался довольно глубоким. Вся косметика мгновенно смылась, остатки он стер рукавом. Затем, отфыркиваясь и отплевываясь, побрел к бортику. Его локоны, тщательно накрученные госпожой Бернадеттой, распрямились от воды. Алекс откинул мокрую гриву назад, чтобы волосы не лезли в глаза, перелез через бортик фонтана и плюхнулся на пол. Перед Алексом стоял Эмиль и пялился на него с недоброй усмешкой. Напарник красовался черный кожаный костюм в обтяжку, в котором он выглядел еще более тощим, чем был на самом деле, и высокие сапоги. «Какая пренеприятная встреча!» — процедил сквозь зубы Эмиль. «Кого я вижу? Знаменитый Алекс Грановский». «И чем это я так знаменит?» — подбочинился Алекс, поднимая с пола. «Хотя лучше не отвечай, все равно ничего хорошего не скажешь». «Своим обжорством, умением влипать в неприятности и крушить все подряд». Злобно прищурившись, шагнул к нему Эмиль. «А еще, судя по твоему внешнему виду, интересом к женским платьицам». «Черт, оно не мое!» — выдохнул Алекс. Стянув мокрое платье через голову, он отшвырнул его в сторону, оставшись в одних черных боксерах. Затем подхватил с пола кнут и угрожающе развернул его. «Проклятие!» Потрясённо выдохнул Каслер. «Это же парень!» «В моих глазах выпали ниже некуда, господин Каслер!» Простонала Ольга. Она приподнялась и взглянула на полуголого Грановского, застывшего у фонтана. «Хм, а он неплох. Из страшненькой девочки получился довольно симпатичный паренёк». «Что здесь творится?» — злобно завопил каслер «В мой дом проник посторонний! Какого дьявола тебе тут понадобилось, мерзкий мальчишка?» «Пять минут назад ты был со мной куда любезнее, дедулька», — ответил ему Алекс, не сводя глаз с Эмиля. «Спроси лучше, что тут понадобилось твоим гостям. Они тоже не те, за кого себя выдают». Эмиль вдруг взмыл в воздух. Развернувшись на лету, он хотел ударить Алекса ногой, но тот вовремя отшатнулся и пригнулся, уворачиваясь от сапога противника. Эмиль ударил снова. Алекс схватил его за щиколотку, крутанул в воздухе и отшвырнул прочь. Эмиль проехался по скользкому полу и врезался в гипсовый постамент. Статуя, стоявшая на нем, обрушилась вниз и с треском раскололась. Эмиль чудом успел откатиться в сторону от летящих обломков. — Не сметь крушить мой дом! — яростно завопил старик Каслер и вскинул руки над головой. В фонтане с золотыми рыбками тут же всколыхнулась вода. Колдун выкрикнул какое-то заклинание и к потолку взмыл мощный водяной столб, который тут же обрушился на пол. Из образовавшихся луж Поднялись прозрачные фигуры, напоминающие людей в бесформенной одежде. Водяные стражи застыли, повернувшись к своему господину, а Каслер указал рукой на Алекса и крикнул «Хватайте его! Не знаю, что тут происходит, но сейчас все выясню!» У Грановского челюсть отвисла от изумления. С одной стороны на него надвигался Эмиль, с другой — почти десяток водяных чудовищ, управляемых разъяренным колдуном. «Попался!» — ехидно расхохотался Эмиль и скинул куртку. Его бледная кожа пошла трещинами, которые становились все шире. Стеклянные чешуйки кожи начали отставать от тела и зависать в воздухе. Под бледными чешуйками показалась влажная багровая плоть, словно скрученное из множества переплетенных жгутов. «Ну и мерзость!» — поморщился Алекс. Эмиль шагнул к нему в вихре стеклянных пластин. Алекс, не дожидаясь нападения, взмахнул кнутом и отбросил парня назад. Затем развернулся и ударил ногой в голову ближайшего водяного. Голова разлетелась, будто лопнул пузырь с жидкостью. Страж растекся но тут же начал собираться снова. Каслер, стоя у основания лестницы в длинной рубахе, размахивал руками и выкрикивал заклятия, а перепуганная великанша Ольга замерла у его ног. Алекс махнул кнутом и разнес еще пятерых стражей. Остальные, попятившись, начали срывать со стены мечи и копья. «Дело дрянь», — понял Алекс. «Воды он не боялся» но если вода вооружена мечами, тут уже не до шуток. Он увернулся от разящих копий, затем с разворота ударил ногой в грудь подвернувшегося водяного, и тот расплескался по полу. Кнут уничтожил еще парочку стражи только мечи загрохотали по мраморным плитам. Тут Эмиль снова вступил в бой, и Алекс отпрыгнул от него подальше. Стеклянные чешуйки резали не хуже бритвы, а он сражался в одних трусах, поскольку кожаный доспех остался в доме госпожи Бернадетты. Жуткий монстр без кожи надвигался на Алекса. Стеклянные пластины летали вокруг него вихрем, пялились огромные глаза, лишенные век, хохотал без губы рот. Говорить в таком виде Эмиль не мог, и поэтому только шипел и гоготал, как безумец. Алекс наотмаш ударил его кнутом, но тот лишь покачнулся. Стеклянные чешуйки со свистом застучали по стеклянному кнуту. Эмиль продолжал приближаться. Тогда Алекс с разбега бросился вниз и проехал на животе по залитому водой полу. Он проскочил между ногами Эмиля, вскочил и ударил кнутом сзади. Эмиля швырнула в фонтан. Вода в хрустальном бассейне мгновенно окрасилась красным. Водяные, вооруженные мечами и копьями, набрасывались теперь со всех сторон. Алекс едва успевал уворачиваться от их ударов. Он скользил по полу, размахивая кнутом и разбивал водяные фигуры, но они тут же собирались воедино. Так можно было сражаться до бесконечности. Внезапно окно с грохотом разлетелось, и в вестибюль ворвался мощный порыв ветра. Он мгновенно разбросал водяных стражей, разогнал потоки воды на гладком полу и снова толкнул в фонтан Эмиля, который почти выбрался на бортик. Вместе с вихрем в особняк влетел Макс Беркут. Он приземлился в центре разгромленного вестибюля и выхватил из ножен стеклянный меч. «Еще один красавчик пожаловал!» — восторженно выдохнула Ольга. «И откуда они только берутся?» Мощный порыв ветра свалил с ног Кастлера, и колдун забарахтался в большой луже у подножия лестницы. «Я вовремя?» — спокойно осведомился Макс. «Как всегда», — кивнул Алекс. — Не то чтобы я с ними не справился, но ты здорово сэкономишь мне время. — Кто вы такие? — гневно закричал Кастлер. — Что за вторжение? Я вас в порошок сотру, негодяи! В этот момент гулкий взрыв сотряс весь особняк. Потолок над лестницей треснул и обрушился вниз огромными кусками камней и штукатурки. Посыпались обломки досок и стекла. В клубах пыли на лестницу приземлился барон Клайд в своем длинном черном пальто. Все изумленно на него уставились, лишь Эмиль Фонтане тихонько захихикал. Барон сжимал в руке толстую книгу в угольно-черном переплете с серебристым вензелем на обложке. «Книга Готелей!» — крикнул Каслер. «Как вы посмели вторгнуться в мою лабораторию и забрать ее?» Видимо, Корделия уже успела рассказать Доминику о тайне Готелли. Алекс едва зубами не заскрежетал от досады. «Ты неплохо справился со своей задачей, Эмиль», — холодно произнес барон. «Благодарю вас, господин барон», — кивнул тот. «Что?» — вытаращил глаза Кастлер. «Я не понимаю». «А что тут понимать?» — воскликнул Алекс. «Пока этот ходячий зомби со стеклянной шкуры отвлекал наше внимание, его хозяин влез на третий этаж и забрал вашу книжку. Наверняка поэтому они и напросились в гости». «Это правда?» — Кастлер потрясенно уставился на барона Клайда. «Да вы еще вероломнее, чем я думал, барон Доминик!» подослали в мой дом лазутчиков, а затем и вовсе ограбили меня!» «Минуточку», — нахмурился барон Клайд. «Я никого не подсылал. Эмиль работает на меня. А откуда взялись эти двое?» «Неважно!» — «Не рассверепел колдун Кастлер. «Или вы сейчас же отдадите мне книгу, или я уничтожу всех!» «Не вам тягаться со мной, Кастлер!» — презрительно ответил барон. «Я предложил вам хорошую сделку, но вы не согласились. Теперь я заберу книгу просто так, а вы пеняйте на себя». «Неужели?» — скривился Кастлер. В следующий миг он резко выбросил вперед правую руку. С его скрюченных пальцев сорвался огненный шар и устремился на Доминика Клайда. Тот спрыгнул с лестницы и бросился прочь, но шар догнал его и врезался в спину. Пальто воспламенилось, и барон с воплем сбросил его с плеч. Кастлер выстрелил снова, но на этот раз барон пригнулся, и огненный шар ударил в стену над его головой. Барон выкрикнул заклятие и тоже вскинул руку — В обомлевшего Кастлера полетела красная молния. Старик откатился в сторону, и молния разнесла в щепки столбик перил. Ольга с визгом отпрянула от лестницы. В этот же момент Эмиль снова кинулся на Алекса. Грановский не успел среагировать, но Макс взлетел над полом и ударил противника ногой в грудь. Тот плюхнулся в лужу и проехал спиной по полу. Кастлер снова призвал огонь и обрушил его на Клайда. Он наступал на барона Доминика, испуская из рук непрерывные потоки пламени, а тот все пятился назад, прикрываясь энергетическим щитом. Барон споткнулся об Эмиля и едва не рухнул. Книга Готелей выпала из его рук и шлепнулась в лужу. Старик Кастлер тут же нанес Доминику мощный магический удар — Клайда подбросила к потолку и ударила о стену между двух окон с такой силой, что стекла посыпались из рам. «Разве можно обращаться так со своими гостями?» — насмешливо спросил Клайд, прижавшись к стене. «С ворами? Я не церемонюсь!» — злобно ответил Кастлер. Эмиль вскочил с пола. Вокруг него закружился вихрь стеклянных осколков. Он ринулся к Кастлеру, громко шипя. Алекс и Макс переглянулись, затем одновременно бросились к книге. «Ну нет!» — крикнула вдруг Ольга, хватая с пола мокрый меч. Водяные стражники не появлялись, поскольку Кастлер был занят своим противником. Горничная взмахнула мечом, едва не отхватив Алексу руку. «Как ты могла, бабулька?» — возмущенно крикнул тот. «Кто тут недавно назвал меня красавчиком?» «Это относилось к твоему приятелю!» Ольга снова размахнулась. «Ну и кто из нас профурсетка?» «Ты мне не нравишься!» «Ничего страшного. Сам себе я нравлюсь за нас обоих!» Алекс легонько шевельнул запястьем, его кнут со свистом рассек воздух и выбил меч из руки громилы. Ольга с криком затрясла ушибленной кистью. Макс схватил книгу и прижал ее к груди. Алекс подобрал с пола оброненный золотой медальон. Видимо, он потерял его, пока летел со второго этажа фонтан. Беркут призвал вихрь и мощный поток воздуха поднял его над полом. Эмиль наконец-то добрался до Кастлера, и сразу несколько стеклянных пластин оцарапали колдуна. Тот охнул. Обернулся к парню, отвлекшись от барона, и напрасно. Рухнувший на пол домини Клайд, постановая от боли, вытянул руку и сжал ее в кулак. В тот же миг удар невиданной силы отшвырнул Кастлера на оранжерею. Проломив стеклянную стену, колдун свалился на цветочную клумбу. Видя это... Ольга в ярости схватила с пола копье и со всей силы огрела Эмиля по спине. Тот шлепнулся на пол, но успел поднять валявшийся рядом меч. Развернувшись, он парировал следующий удар великанши. Пока они обменивались ударами, барон Клайд поднялся на ноги и, тяжело дыша, повернулся к парящему в воздухе Максу, его глаза недобро сузились. «Теперь я понял, кто ты!» — прошепел он. «Как удачно все складывается! Но сейчас не время вдаваться в подробности. Отдай книгу, гаденыш, если хочешь остаться в живых! Макс, сзади!» — завопил Алекс. Макс оглянулся. Позади него, из луж на полу, вновь начали появляться водяные стражи. Это кастлер, помятый, покрытый многочисленными порезами, выбрался из оранжереи и воссоздавал своих прозрачных монстров. «Макс», — злорадно повторил барон Домини Клайд, — «Макс», — он словно пробовал это имя на вкус, «Беркут — «беркут». Макс удивленно распахнул глаза. Водяные стражи вокруг него с лязгом подняли поднялись полуоружие. Беркут отвлекся всего на мгновение, но для барона Клайда этого было достаточно. Вскинув руку, он метнул красную молнию. Макса сбила с ног, развернула в воздухе. Кувыркаясь, он скатился вниз по ступенькам и выронил книгу. Барон Доминик тут же бросился к ней, но Алекс захлестнул кнутом его ноги и резко дернул на себя. Колдун рухнул во весь рост, яростно чертыхаясь, и тут же на него набросились водяные стражи с мечами. Пришлось отбиваться от них с помощью магии. Алекс подбежал к другу. Досталось тому прилично. Парень лежал почти в бессознательном состоянии, на лбу раздувалась огромных размеров шишка. Алекс сунул золотой медальон ему в карман, затем схватил Беркута за воротник куртки и поволок к выходу ольга ухитрилась опрокинуть эмеля в фонтан и не давала ему подняться каслер увлеченно наускивал своих водяных монстров на доминика клайда пользуясь этим алекс поволок за шиворот бесчувственного макса одновременно высматривая на полу книгу готелейлей но едва он вступил в большую лужу рядом с фонтаном как из воды высунулись две прозрачные руки и вцепились в его голые щиколотки алекс не удержался и свалился на живот. Еще две водяные руки потянули его за плечи, прижимая их к полу, а ледяная мокрая пятерня схватила за горло. Алекс захрипел, шаря руками по полу, но он все равно не смог бы взмахнуть кнутом, не было места для маневра. Грановский никогда не паниковал, но тут ситуация казалась безвыходной и у него мелькнула мысль, что пора начинать нервничать. И тогда в разгромленный вестибюль, испуганно озираясь, вошла Камилла Клайд. Мгновенно оценив обстановку, юная ведьма подняла с пола книгу Готелей, а затем создала огненный шар и обрушила его в лужу рядом с полузадушенным Алексом. Послышалось громкое шипение — Водяные руки растеклись струями, а в воздух взметнулись клубы густого пара. Алекс тут же почувствовал, что снова может дышать. Схватив за шкирку Макса, он быстро потащил его к двери. Камилла бросилась к ним. «Ками?» — раздался изумленный возглас за ее спиной. Камилла застыла, мгновенно узнав голос отца. Потом медленно обернулась. Барон Клайд потрясенно смотрел на нее, а на самом верху лестницы, молчаливой тенью, стояла женщина в длинном зеленом платье и наблюдала за ними обоими — Корделия. От одного ее вида у Камиллы по спине побежали мурашки. «Наконец-то я нашел тебя! Постой!» Барон Клайд что-то яростно выкрикнул, отбиваясь от очередной атаки водяных — «Скорее!» — крикнул Алекс, и Камилла бросилась за друзьями. Убегая, она метнула в вестибюль еще один огненный шар, вложив в него всю свою силу. Едва они выскочили за ограду поместья, сзади прогремел мощный взрыв, который вынес из дома все уцелевшие стекла. Окрестности имения колдуна Кастлера ярко светили языки пламени. Ребят сбила с ног мощной ударной волной. Камилла сама не ожидала такого результата, будто страх перед отцом и Корделией увеличил ее силы.